Москва 21 февраля 2019 года, суббота пятнадцать. Маша сидит на кровати в четырехместной камере. Напротив нее, больше здесь никого нет, сидит брюнет колец сорока с грубыми чертами лица в синем спортивном костюме. И, милая, говорит соседка. Раз уж посадили, то будешь сидеть. Никуда не денешься. «Это какая-то ошибка?» — дрожащим голосом отвечает Маша. «Может, ошибка», — соглашается соседка. «Но ведь посадили же, значит, есть основания. Раз есть основания, то ничего не поделаешь, против фактов не попрешь». «Факт в том, что я была совершенно в другом месте», — Маша бьет кулаком по кровати. «У меня алиби». «Может, и алиби». — кивает соседка. — Ну ведь посадили же, посадили. И что мне теперь делать? — Думать. Соседка стучит себя указательным пальцем по лбу. — Думать о том, как ты будешь сидеть. — Я сидеть не собираюсь, — скидывается Маша. — Думать о том, как ты будешь сидеть, — с нажимом повторяет соседка. «Важно не сколько и нигде, а как. Одно дело сидеть в хороших условиях, при хорошем отношении, и совсем другое, если наоборот. А все от них зависит». Соседка кивает головой на металлическую дверь камеры. «Могут так тебя загнобить, зачморить, что в петлю полезешь. А могут и послабление делать». Ты меня слушай, я уже на третий заход иду. За что? Интересуется Маша. Про то напрямик спрашивать нельзя, строго отвечает соседка. Захочет человек сам скажет. Но тебе я скажу: первый срок за хулиганство был, второй за кражу, а теперь за скупку. Для меня тюрьма дом родной, я все здесь знаю. Держись меня, слушайся моих советов, и все у тебя будет хорошо. То есть не совсем плохо. Перво-наперво перестань упираться и признай свою вину. Этим ты следаку работу облегчишь. Он взамен тебе жизнь облегчит. Смотри, как здесь хорошо. Соседка обводит камеру рукой. Ремонт свежий. — Постель чистая, сотрудники вежливые. — Думаешь, везде так? — Нет, не везде. — Короче, ты думай, соображай, а я пока подремлю. Соседка укладывается на спину, складывает руки на груди, закрывает глаза и говорит. — То, что днем прилечь разрешают, это тоже поблажка. А так только от отбоя до подъема. А ведь я могла бы стать актрисой, с тоской думает Маша, глядя на зарешеченное окошко под потолком. И все в моей жизни было бы по-другому. Как-то иначе. Москва 21 февраля 2019 года, суббота 1150 Главное следственное управление. Первый беседует в комнате для допросов с Алексеем, одетым в черный лонгслив и черные джинсы. «Итак, вы утверждаете, что повернули назад, не доехав до МКАДа», — говорит первый и делает пометку в лежащем перед ним блокноте. «В каком именно месте это произошло?» «Вы меня в пятый раз об этом спрашиваете», — раздраженно отвечает Алексей. «В районе Химок». «Надо будет, и в шестой раз спросим», — флегматично отвечает Первый. «Так, значит, в Москву вы не въезжали и в районе Каланчевской улицы не были?» «Но как же мы могли там быть, если мы повернули обратно в Химках?» Алексей пристально смотрит собеседнику в глаза. «Вы вообще понимаете, что я вам говорю?» «Вопросы здесь задаю я», — говорит Первый. Так, значит, вы повернули назад в химках. Почему? Потому что Маша позвонила шеф-редактор Ира. Фамилия? Отчество? Часовенная? Ирина Часовенная. Отчество? Я не знаю. У нас всех, кроме гендиректора и главбуха, принято называть по именам. Она сообщила, что в верхнем сволочке появились зомби. Первый кладет на стол ручку и протяжно вздыхает. Я видел вашу короткометражку, говорит он. Хорошо сделано. Зрители может и впечатляться, но следствие нужны факты. Там на самом деле были мертвецы, горячится Алексей. Живые мертвецы, вот реально. Я жук их огнем орубил топором. Почему вы мне не верите? Потому что зомби существует только в кино. Первый стучит указательным пальцем по столу. «А мы с вами, Алексей Евгеньевич, не в кино. И хочу обратить ваше внимание на то, что подобное поведение может превратить вас из свидетеля в соучастника. Пятнашку гребете, как нечего делать. Оно вам нужно?» Это какой-то кафианский сюжет. Алексей обхватывает голову руками и начинает раскачиваться из стороны в сторону. «Где я?» «Что вы от меня хотите?» «Правды, и только правды», — жестко отвечает собеседник. Верхний сволочок, 21 февраля 2019 года, суббота, 13.00. По развороченному городскому кладбищу ходит Наина Семеновна, одетая в длинную норковую шубу. Голова ее покрыта ярким цветастым платком. под которым угадывается тюрбан. В правой руке Наина Семеновна держит небольшой черный шар, полностью умещающийся в ладони, и то и дело смотрит на него. За Наиной Семеновной ходит Георгий Иванович. На нем коричневая кожаная куртка и черные брюки. Большой синяк на левой скуле, припухший нос и царапины на лице свидетельствуют о том, что недавно он побывал в серьезной переделке. сволочи ворчит наина семеновна идиоты ни себе ни людям все испоганили ни одного покойника не оставили и слава богу георгий иванович истово крестится трижды журочка восстание это все равно что огонь ехидно говорит наина семеновна уметь надо пользоваться идиот пожар устроит а умный человек согреется и супчик горячий приготовит. «Ну кто ж виноват, что вы такие олухи?» «Так дел такое!» — смущенно говорит Георгий Иванович. «Незнакомая?» «А раз незнакомое то умных людей слушать нужно!» Наина Семеновна строго смотрит на Георгия Ивановича. И тот под ее взглядом смущается окончательно. «А не устраивать фокусы!» — Ладно, Жора, к тебе лично претензии не имею, но смотри, не разочаруй меня и Светлану Витальевну. — Не разочарую, Наина Семеновна, — по-военному отвечает Георгий Иванович, став по стойке смирно. — Будьте уверены. Разрешите вопрос? — Валяй. Наина Семеновна кладет шар в карман шубы и отряхивает руки. — Мертвецы, они же не умеют Какать? — А куда ж тогда девается тот, кого они сожрали? По лицу Георгия Ивановича видно, что эта тема очень сильно его интересует. — Уходит небытие. Наина Семеновна поднимает с земли обломок засохшей ветки, кладет на ладони, дует на него, обломок исчезает. — Видишь? Был и нету. Совсем. — То есть тот, кого съели мертвецы, воскреснуть уже не может? «Мертвецы восстают», — поправляет Наина Семеновна. «Они не возвращаются к жизни, а просто получают способность совершать определенные действия. Но восстать можно из праха, а не из небытия. Ничего восстать не может, так что успокойся. Игоря ты больше никогда не увидишь, ну, разве что во сне». При упоминании имени бывшего босса Георгий Иванович смачно сплевывает на землю. — Нехорошо, — хмурится Наина Семеновна. — Неуважительно. Хоть и пустое, а все же кладбище — место упокоения. — Тебя где воспитывали? — Сначала в Суворовском, потом в Ярославском Зенитном. Не без гордости отвечает Георгий Иванович. — Разве там учат плевать на могилки? — Глаза Наины Семеновны гневно сверкают. «Жора, ты теперь сотрудник Светланы Витальевны. Интеллигентной, безукоризненно воспитанной женщины. Надо соответствовать. Аристократа из себя можешь не корчить. Куда уж со свиной торожей в калашный ряд. Но манеры нужно срочно привести в порядок. А то гляди, рассержусь». Наина Семеновна подносит к губам пустую ладонь и дует на нее. Георгий Иванович вздрагивает, словно от удара током. Кровь отливает от его скуластого лица, а губы начинают дрожать. Наина Семеновна удовлетворенно усмехается. Москва, 21 февраля 2019 года, суббота 14.30. Большой кабинет. На рабочем столе хозяина множество телефонных аппаратов, в том числе и один бескнопочный. Совещательный стол, приставленный к рабочему, очень длинный, не менее двадцати пяти стульев с каждой стороны. За спиной хозяина висит большой портрет президента. В окне видна одна из кремлевских башен. Хозяин — скуластый брюнет с тяжелым взглядом очень большого начальника. Одетый в серый костюм, сидит за столом и слушает доклад Седого мужчины, который руководил задержанием Раймонда Ринольдовича и его подельника. На Седом — военная форма с генерал-майорскими погонами. «Жизнеспособность схемы была обусловлена ее простотой, Самсон Багаевич», — говорит генерал-майор. «Они договорились с рядом медицинских учреждений о сверхлимитном сборе крови, который нигде не учитывалось». В Нигерию и Аргентину кровь отправляли под видом гуманитарных грузов. За отправку отвечал начальник отдела международного сотрудничества Московского управления МЧС Фидорякшин. «Мерзавец!» — с чувством говорит Самсон Багаевич. Расчеты производились по неофициальной международной вампирской системе «Транспас». а Исполнители на местах получали наличные, поэтому следить потоки было невозможно. «И как же вы вышли на них?» — заинтересованно спрашивает Самсон Багаевич. «Через нашего человека в аргентинском правительстве», — не без гордости, — отвечает генерал-майор. «Аргентинское правительство, так же, как и нигерийское, не заключает договоров с вампирами». Самсон Багаевич усмехается и хмыкает. «Я тоже считаю, что проще и гуманнее снабжать вампиров донорской кровью», — говорит генерал-майор. но у них свои соображения. Наш источник узнал, что местные вампиры начали получать кровь из России. Мы потянули за эту ниточку и накрыли всю сеть. — Все прошло гладко, Юрий Васильевич. — Было одно происшествие, — хмурится генерал-майор. — Но оно с нами непосредственно не связано. Недавно назначенный министр здравоохранения Тверской области Недригайлов... Обратил внимание на то, что в первой городской больнице Твери берут кровь, не спрашивая необходимых документов, практически у любого желающего. Служебное расследование привело к тому, что вампиры избавились от сотрудничавшего с ними главного врача больницы Сагудаева, причем весьма жестоким образом. Это единственная накладка, но нет худа без добра. Тверские проблемы вынудили Кокеса пойти на крайние меры. По поддельным документам он получил полторы тысячи литров крови на Московской областной станции переливания и был задержан с поличным на выезде с территории. Самсон Багаевич выжидательно смотрит на генерал-майора. Кокес стоял, оставаться в тени», — поясняет тот. «Его причастность к преступной группе пришлось бы долго доказывать, но он попался на хищение крови в крупных размерах, а за это полагается аннигиляция». — Сдал всех? — Самсон Багаевич, понимающе усмехается. — С потрохами! — кивает генерал-майор. Москва. 21 февраля 2019 года, суббота, 16.30. Комната для свиданий в здании главного следственного управления по городу Москве. Маша разговаривает с Пянтковским. — Давайте оставим то, что вы видели в стороне. говорит адвокат, и сосредоточимся на фактах, имеющих непосредственное отношение к делу. Два человека могут подтвердить, что вы не доехали до Москвы. Маша кивает. И есть некий офицер, с которым вы обращались на блокпосте. Маша кивает. С одной стороны этого достаточно, но с другой... Пентковский делает паузу и многозначительно смотрит на Машу. «Два ваших товарища-сотрудники канала, принадлежащего вашему отцу. К тому же, один из них сейчас непонятно где. Вся надежда на старшего лейтенанта. Но, как мне подсказывает опыт, люди, находящиеся при исполнении обязанностей, не очень хорошо помнят тех, с кем им приходилось общаться. Для них все на одно лицо. А у следствия есть видеозапись, на которой фигурирует девушка, весьма похожая на вас». и некая неопровержимая улика, с которой меня пока еще не ознакомили. Млинский, блин!» — Маша в сердцах бьет кулаком по столу. «Теперь мне все понятно». Открываются дверь. В комнату заглядывает женщина в военной форме с погонами прапорщика. Кянтковский успокаивающе улыбается ей. Женщина скрывается за дверью. «Это Раймонд Ринольдович!» Возбужденно говорит Маша, он украл мою шапку, когда я приходила к нему, а сегодня утром у меня срезали несколько волос. «Одно к одному! Меня подставили вампиры!» Пьянтковский остолбенело смотрит на Машу.